Глава восьмая. Путь до дома показался Жене бесконечным. Ноги плохо подчинялись, но воля Пелагеи была сильнее её. Приходилось идти вперёд. Хоть и всем сердцем она стремилась вернуться. Помочь тому, кто сейчас страдает от боли. Она не вспомнила пока ещё Захара. Но уже не сомневалась, что это он. Он пришёл, чтобы спасти её. А его дядя и тётя помогают. И пусть пока ещё в голове всё плохо укладывается. Много Женя не понимала, потому что никак не могла вспомнить. Но как же она хотела куда-то вернуться. Об этом молило её сердце, но разум пока ещё молчал. «Матушка!» Взмолилась она. Должно быть, странно выглядели они со стороны. Если бы кто-то мог видеть их ночью, Женя шла впереди, а позади неё шествовала Пелагея. Высокая, прямая и очень злая. Но деревня ещё спала глубоко, и ни единой души, кроме них, на улице не было. «Молчи, несчастная! Молчи и иди домой!» Прошипела за её спиной Пелагея и ещё тише добавила. «Никому тебя не отдам!» Душа Жени обливалась горючими слезами, но не пролить их из глаз, ни повернуть она не могла, как ни силилась. На пороге дома получилось затормозить, но тут же ощутила увесистый тычок в спину, а ноги сами понесли её к входу в подвал. «Матушка, прошу!» «Предприняла Женя ещё одну попытку разжалобить сердце колдуньи много я делала из того, что ты просила», — рассмеялась Пелагея. «Не поняла ещё, что всё и всегда будет по-моему». «Но ведь делала. Женя помнила и те поступки, которые можно было назвать даже добрыми. Что же с ней случилось сейчас? Почему от доброты не осталось и следа?» Двигаясь по подвалу, Женя догадывалась, куда именно идёт. Там, в самой глубине находилось то, ради чего тогда и навещал Пелагею дядька Семён. И вскоре Женя узнала, что это. Клетка из толстых металлических прутьев начиналась сразу за дверью. Туда и завела её воля Пелагеи. Она же заставила опуститься на тахту. «Будешь сидеть тут, пока я не разберусь с чужаками». Смотрела на неё сверху вниз колдунья. На лицо её падал свет одинокой свечи, и в нём она казалась страшной. Больше Пелагея ничего не сказала. Заперла клетку, а потом и дверь. И ушла, оставляя Женю в кромешной тьме. Через крохотное окно под потолком в темницу попадал разве что воздух. Но ночной свет с собой забрала луна, спрятавшись за тучу. Марина силилась проснуться, но никак не получалось. Тревога нарастала, кто-то кричал, а глаза все оставались закрытыми. Она балансировала на грани сна и яви пока не начала улавливать звуки извне. Так она услышала, как пробудился Тристан и приблизился к её кровати. А потом хлопнула входная дверь, и в доме снова повисла тишина. А Тристан тем временем торопился на помощь Захару. Над ним, как и над Мариной, плотную ночную завесу создал морок засасывания. Но как его побороть, и очень быстро, Тристан знал. Морок уже сделал своё дело, погрузил их в слишком глубокий сон. Если такой морок наслать на обычного человека, то сон его может перерасти в беспробудный. Но то обычный человек, каким Тристан не был. Да и Марина уже наполовину принадлежала вечности, нежели человеческой жизни. Она и сама справится с колдовством через какое-то время. Куда как хуже приходится Захару. Очень скоро Тристан разглядел парня. Тот корчился посреди проселочной дороги, примерно на середине пути между их домом и домом колдуньи. Захар безостановочно стонал, находясь во власти сильнейшего костного заклинания. «Потерпи, дружок!» Склонился над ним Тристан и начертал в воздухе руну облегчения. «Полностью избавить от боли так быстро я тебя не смогу. Ведьма не проявила и сострадания». Он подхватил Захара под мышки и помог ему встать на ноги. До дома шли долго, приходилось практически нести парня на себе. Дома же, опустив Захара на ложе, первым делом Тристан погрузил его в глубокий сон. Во сне он не так сильно будет страдать от боли, хоть и полностью от нее не избавится. Затем Тристан зажег свечу и установил ту в изголовье кровати, на которой продолжала беспокойно спать Марина. Он видел, как пытается она побороть сон, и как пока еще у нее это не получается. Воздев руки так, чтобы накрывали они свечу и лоб женщины, Тристан принялся читать заклинание пробуждения от колдовского сна. Повторить его нужно было тринадцать раз. Только после этого Марина распахнула глаза. «Что-то случилось?» Встревоженно спросила она, садясь в кровати. «Да, случилось. Мне нужно уйти». «Надолго?» «Не думаю, но нужно торопиться, пока светит луна. Я должен наведаться в храм мудрости, чтобы получить тайные знания». «Тебе же придётся заняться пробуждением и исцелением Захара». «А что с ним?» «Испугалась Марина?» «Ничего такого, с чем бы ты не справилась». Улыбнулся Тристан и накрыл её руку своей. «Сегодня колдунья прибегла к самой сильной своей магии. На нас наслала морок сна. А к Захару применила заклинание костной боли. Сейчас он не так сильно страдает. Я погрузил его в сон. Тебе же предстоит исцелить его и разбудить». А там и я вернусь. Когда Тристан ушёл, Марина примерно прикинула, сколько времени ему понадобится на дорогу в Мегалит Мудрости. Поплывёт он туда на ладье времени. Успеет ли вернуться, пока светит луна? Она выглянула в окно. Серп месяца показался ей очень ярким. И ещё была только середина ночи. Тристан должен успеть вернуться до рассвета, иначе ждать его придётся до следующей ночи. А медлить нельзя. Пелагея перестала сдерживать себя. Началась война, в которой не стоит недооценивать противника. Именно потому Тристан и отправился за тайными знаниями. Захар разметался на спине, и на лбу его выступила испарина. Даже во сне его лицо искажало гримаса боли, а с губ срывались протяжные стоны. Чтобы насылать такую боль на человека, нужно либо бояться чего-то очень сильно, либо быть напрочь лишённым сострадания. В случае с Пелагеей Марина склонялась к первому. И бояться было чего. В Тристане колдунья видела опасного противника. Марина сходила за атрибутами ритуала. Небольшая ветвь дерева, покрытая серебряной краской. И увенчанная золотыми колокольчиками. И кубок из оникса. Кубок она наполнила водой и прислонила к ветви. Когда начала читать заклинания, колокольчики мелодично зазвенели. Их приятный звон привлечёт на помощь богов и отпугнёт злых духов. Последних он изгонит из этого дома и от Захара, а ложе из соломы на время ритуала превратится в священное. На глазах вода в кубке становилась красного цвета, а когда уста Марины смолкли, вода стала крепким целебным вином. Оно избавит Захара от боли. Пришла пора разбудить его. Прижав большие пальцы рук к глазам спящего, Марина прочитала заклинание пробуждения. И сразу же испугалась той боли, что открылась ей в глазах Захара. «Потерпи немного». «Сейчас всё пройдёт». Обхватила она его голову и прижала к губам кубок. «Пей до дна и исцеляйся!» Громко велела. Каждый глоток истязаемого болью сопровождался звоном колокольчиков. И с каждым глотком Захару становилось легче. Боль из глаз исчезла, а чело разглаживалось и успокаивалось. «Что это было?» Спросил он, когда осушил кубок. «Всего лишь сильное колдовство». Улыбнулась Марина. А теперь расскажи мне, что с тобой произошло. Рассказ не занял много времени, а вот волнение Захара всё возрастало. Не волнуйся за Женю. Даже если бы Пелагея не настигла вас сегодня, ей пришлось не сладко. Неважно, где она сейчас и в каком состоянии её тело. Тяжело сейчас её душе. Воспоминания всегда приносят с собой мучения, и избежать этого невозможно. Мне показалось, что она вспомнила меня. С надеждой проговорил Захар. «Пока еще нет», — улыбнулась Марина. «Но очень скоро это произойдет. Мы спасем ее, не волнуйся. Даже самое сильное колдовство не идет ни в какое сравнение с тайными знаниями, за которыми и отправился Тристан». «Колдунья не отпустит ее, если мы не убьем ее!» Ударил Захар кулаком по столу. Марина какое-то время задумчиво смотрела на него, пока не решилась поведать ему часть своих знаний. Может, хоть так получится облегчить его боль. То учение, которому посвятили себя мы с Тристаном, не делает различия между добром и злом. Злая душа, высвобождаясь из тела, когда то умирает, не проходит круг искупления, как это принято считать где-то еще. Она сразу же перерождается в следующем теле, из длинной цепи тел. В убиении нет смысла, хотя бы потому, что следующее воплощение тоже будет злым. смерть Это середина жизни, Захар. Он так смотрел на неё, словно не в силах был поверить ни единому слову. Да и не мудрено это. Он всего лишь человек, который считает, что жизнь одна, и цене её нет ничего. Она же мечтает о другом мире. Неизменном и реальном мире вечности. Там живёт Тристан, и её место рядом с ним. К этому она готовится вот уже 10 лет. И именно здесь, в прошлом, поняла, что наконец-то готова. Только не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно поспать. Проговорила Марина, взглянув в окно. А там и Тристан вернётся. «Я пойду туда», — решительно заявил Захар, как только дождался пробуждения Марины. «И ничего не добьёшься. Думаешь, дверь в дом колдуньи будет распахнута, а встретит она тебя с распростёртыми объятиями? Поверь мне, нет. И если с тобой что-то случится... «Как жить дальше той, кого ты любишь, и которая уже, скорее всего, вспомнила всё?» Марина не ругалась и не упрекала. Она просто предупреждала Захара. В отличие от него, она могла себе представить, на что способна Пелагея. Ну и ещё она была расстроена, ведь Тристан не вернулся ночью. А это значит, что и день ей предстоит провести без него. Ибо врата между мирами открываются только при Луне. «Что же делать?» «Если буду просто ждать, точно сойду с ума». Уронил Захар голову на стол. «А зачем ждать? Отправляйся в кузню. Да и кузнец тебя ждёт сегодня на работу. Глядишь, и день пролетит быстро». Вздохнула Марина. «А за Женю не волнуйся. Всё самое страшное у неё уже позади. Навредить сильнее колдунья ей уже не сможет». Так и пришлось Захару сразу после завтрака, который прошёл в унылом молчании, отправляться в кузницу. Но и там он не получил желанного забвения, хоть на время ожидания. Кузнец Семён сегодня явно был не в духе. То прикрикнет на Захара без видимой причины, то уронит кувалду себе на ногу и бронится потом на чём свет стоит. А иной раз так и вовсе застывал, устремив взгляд в пространство так, что не докричишься до него. «Да что с вами такое, дядь Семён?» Не выдержал в один момент Захар. Ему и самому было тошно. А тут ещё и с чужой придурью приходилось мириться. «Ох, чую я беду!» Опустился кузнец на лавку и свесил руки между ног. Как-то разом с него сошло всё раздражение, а в глазах поселилось волнение. «Натворил я глупости! Пошёл на поводу чужой злости!» Уговорами у Захара получилось добиться правды, но получив её, он и сам не рад был. Если до этого душа его стремилась на выручку Жени, то сейчас её удерживать уже получалось с великим трудом. «Клетку?» Потрясённо переспросил он. «Большую и прочную», — кивнул Семён. «Такую, что не сломать даже великой силой. А для чего?» Вымученно посмотрел на Захара. «Точно не для дикого зверя. Кто аж такого в доме-то держит? Неужто для человека я сделал темницу вот этими руками?» Посмотрел Семён на свои крупные и мозолистые ладони. «Я знаю для кого», — пробормотал Захар всячески стараясь подавить в себе приступ злости. Марина строго-настрого велела ему ничего не предпринимать. А слушаться её, значит привлечь на их головы дополнительные проблемы. А ему и так уже хотелось вернуться домой, оставив всех этих людей из прошлого столетия спокойно и дальше проживать свои жизни. Но с собой он собирался забрать ту, что не принадлежит этому времени. Большую глупость Захар сделал, когда поведал Семёну, что томится сейчас в клетке Женя. Что стало с кузнецом? Он принялся метаться по кузнице, потрясая кулаками и стеная, что обрек на мучение светлую и добрую душу, а потом и вовсе собрался идти в деревню за подмогой, чтобы всем вместе выдвинуться к дому колдуньи. В то, что получилось сдержать кузнеца, через длительное время захары сам не верил. Себя же ругал за длинный язык, ведь даже объяснить семёну толком ничего не мог, для этого ему пришлось бы рассказать тому всю историю. Но и потом ещё кузнец несколько раз порывался бежать на помощь Жене, а злую колдунью проклинал всяко-разно. В конечном итоге Захару пришлось вытрясти из Семёна клятву едва ли не на крови, что ничего тот не станет предпринимать, пока не придут они за ним ночью. Но о том, что не стоит ему в это ввязываться, Семён и слышать не хотел. «Я виноват, мне и спасать бедную девочку», — твердил он. Лязг двери и звук шагов не заставил Женю повернуть голову. Как лежала на жестком топчане, глядя в низкий серый потолок, так и продолжала лежать. Сейчас она уже тому была рада, что мысли в голове ее успокоились и принялись плавно плескаться. И пусть их пока еще было слишком много, но голова уже не раскалывалась так сильно. Остаток ночи и половину дня она провела в таких муках, каких еще никогда не испытывала, и болела не тело, а душа. Сравнить эту боль же не могла разве что с отрубленной конечностью, которую пришили, и она внезапно ожила. Точно так же и её душе пришлось восстанавливать по крупицам всё то, что когда-то из неё вычистили, и каждая крупица приносила с собой новую боль. Считаешь меня злодейкой? раздался голос Пелагеи. Вопрос этот посчитала риторическим, а то, что задала его, невидимкой. А ведь я помогла тебе, Если бы не я, то и являться сюда за тобой было бы некому. Что правда, то правда. Сквозь боль и желание умереть всё то время, что находилось в клетке, прослеживалась мысль, а вернее, непонимание, как у Захара получилось попасть сюда. Ведь это не сон. Что видела Женя раньше про жизнь про... про... бабки. Это и есть жизнь, самая настоящая, только в прошлом. Она сюда попала благодаря колдовству. Получается, что и он тоже. И Тристан с Мариной никакие не родственники. «Уж теперь ты, Женя, знала это отлично, как и всех родных Захара. Значит, именно они и вызвались помогать ему». «Да, ты помогла мне». Села Женя на своём ложе и посмотрела на колдунью. Сейчас она чувствовала себя совершенно другим человеком, хоть и в прежнем теле. «И я бы могла поблагодарить тебя, если бы цена не была слишком высока». Пелагея спасла от проклятья Захара, отведя от его предка руку убийцы. Но она едва не убила его потом. Не напрямую, нет. Остав причины, сводящих с ума и доводящих до отчаяния мыслей. Сейчас, когда вспомнила всё, Женя ещё одну часть своей жизни восстановила в памяти. Дни напролёт в больнице, рядом с её слабеющим и неподвижным телом. Она всё слышала, что говорил ей Захар. Разве что здесь и это её заставили забыть. Вот что несли ей тут сны. Те воспоминания, которые мелькали отрывочно, хаотично в которых она слышала и не видела, осознавала и не узнавала. «Ты нужна мне, Евгения!» Тихо проговорила Пелагея. «Зачем? Чтобы быть бледным пятном в твоей чёрной душе? Рядом с тобой и я становлюсь иной, добрее, а без тебя чернота поглотит меня. Да как же ты не понимаешь? О помощи просят, они заставляют оказывать её силой. И что сделала со мной ты?» Больше жене не желала говорить с этой женщиной, которая за несколько часов вновь стала ей совершенно чужой. Как когда-то её колдовство заставило Женю забыть всё, так сейчас воспоминания о прошлом стёрли настоящее. Сама она это плохо понимала, зато отлично всё чувствовала. И Пелагею ей было не жалко. «Они всё равно не доберутся до тебя». Зло выплюнуло колдунья. «Ты и сама в это не веришь». Насмешливо отозвалась Женя. Она точно знала, что убивать её Пелагея не станет. Это не позволит сделать разумное зерно в чёрной душе. И надежда на победу в предстоящей схватке. Женя осознавала, что колдунья не сможет снова наложить на неё забвение. То, что заставило её пробудиться, было гораздо сильнее. Оно и не позволит. Но и приближалось время, когда за ней придут. В этом Женя тоже не сомневалась и мысленно к этому готовилась. Тристан вернулся в полночь, когда Марина уже успела известись. «Тебя долго не было!» Кинулась она к нему навстречу, но на середине пути замерла. Возможно, не будь тут Захара, она бы сейчас выдала себя. Но он сидел за столом, по молчаливому согласию они сегодня спать и не ложились. «Тайные знания требуют много времени». Улыбнулся Тристан. «Да и Верховный Жрец был несколько занят, а потом и ночь закончилась. У тебя всё получилось?» С надеждой спросил Захар. «У меня всё получилось. На рассвете мы спасём твою девушку. К тому времени нас уже будет ждать ладья времени. Ну а пока мы можем собрать наши вещи и подготовиться к отбытию». «Да лечили, собрались без меня!» Раздался от двери язычный голос. На пороге стоял Семён и в руках держал длинные вилы. «В долгу я перед нашей девочкой!» Горестно вздохнул этот крупный мужчина. Он уже два раза приходил, еще засветло, и оба раза у Марины с Захаром с трудом получалось выставлять его. Так и пришлось сказать, что операция по спасению начнется ночью. Только Тристана предупредить не успели, и сейчас Марина бросала на него смущенные взгляды. «А вот и незаменимый кузнец пожаловал». Быстро нашелся Тристан и с добродушной улыбкой пригласил семёна пройти в комнату. «Давно уже нам пора познакомиться было, да не с руки все». Наслышан я о вас от Захарки. Довольно крякнул Семён. По душе ему пришлись слова Тристана. Много хорошего, говаривал. За знакомство нужно выпить, Семён. Перебил его Тристан. Марина, остались ли у нас ещё настойка? Принесёшь? Кажись, в подвале она, в винной арке. Посмотрел он на женщину. Я помогу. Подскочил Захар. Сидеть и бездействовать и дальше не мог итак за вечер в конец извёлся. Вместе они спустились в подвал, и Марина наполнила настойкой два бокала. Только взяла ту не из винной арки, потому как сложены там были магические атрибуты. Но именно туда Марина потом и направилась, а вернулась с небольшим пузырьком, из которого и добавила несколько капель в один из бокалов. «Что это?» Поинтересовался Захар, понял уже, что для Семёна, и догадался, что не травить того надумала Марина. «Зелье кратковременного забытья». Нужно, чтобы кузнец забыл, о чём вы с ним говорили и зачем явился сюда. Незачем ему идти с нами. Грустно улыбнулась она. Грустной Марина была весь день и весь вечер. Догадывался Захар о причинах. Скоро всё закончится, и они вернутся домой. Это значит, что с Тристаном Марине придётся расстаться. А перед долгой разлукой влюблённое сердце всегда плачет. Семён с Тристаном чокнулись и осушили бокалы. Прошло буквально пару секунд. Как кузнец хлопнул себя поляшком и громко заявил. «Что-то засиделся я в гостях. Ночь уже на дворе, пора и честь знать». Встал он из-за стола и направился к двери. «Дядь Семён, ты забыл?» Догнал его Захар и вручил вилы. «А, батеньки, а это я зачем с собой взял?» Округлил тот глаза, но вилы свои признал и забрал. «Знать, совсем из ума выжил. Не серчайте». Смущённо добавил, выходя в ночь. И можно было бы посмеяться, если бы всем троим было не до смеха. В самый тёмный час ночи, когда готова та уступить место дневному сну, но пока ещё медлит, когда вокруг становится темнее прежнего, трое вышли из дома у реки, плотно заперев за собой дверь. Едва Трестан ступил на землю, как под ногами его принялся клубиться туман, быстро расползаясь в разные стороны. Туман был очень густой и ледяной. Ноги Марины и Захара сразу же стали мерзнуть. Потерпите, сейчас он обгонит нас и устремится к дому Пелагеи. Успокоил всех Тристан. Из его короткого рассказа Захар понял, что это и есть те тайные знания, за которыми Тристан и отправлялся накануне. И держать знания в себе он долго не мог. Потому и выпустил при первой же возможности. Кроме того, именно они должны были устранить все преграды на их пути который захочет выставить колдунья. Все случилось именно так, как и предсказал Тристан. Несмотря на то, что шли они довольно быстро, туман очень скоро убежал вперед. А когда приблизились они к дому пелагеи тот наполовину уже был скрыт тайными знаниями. Свет в окнах не горел, но никто из троих не сомневался, что колдунья притаилась и ждет их. «Открывай, Пелагея!» Громко постучал в дверь Тристан. «Дом у тебя хороший, прочный, портить его не хочется!» Какое-то время вокруг царила тишина, но вскоре на двери щелкнул засов, а сама она распахнулась. В дверном проеме выросла высокая фигура Пелагеи, вся в черном, и лишь глаза светились янтарем на этом черном пятне. Не успел Тристан снова заговорить, как принялась Пелагея читать заклинания, выкрикивая те все громче, из ладони ее повалил серый дым, что быстро стал смешиваться с туманом. Однако просочиться сквозь туман и добраться до пришельцев дым так и не смог. Сколько усилий не прилагала Пелагея. Тайные знания были сильнее её колдовства. И очень скоро она поняла это. «Ты...» Указала она на Тристана, перестав колдовать. «Тебе зачем это? Ты ведь даже не принадлежишь миру живых!» «В том наша разница!» Спокойно заявил Тристан. «Я защищаю людей от таких, как ты». Приведи девушку, не заставляй меня применять к тебе силу. Колебалась Пелагея недолго. Ткнув пальцем в Захара, велела. Пусть он идёт за ней. Я пойду. Тут же встрепенулся Захар. Постой. Преградил ему путь Тристан. Придётся потерпеть холод. Раскинул он руки в стороны и принялся поднимать земли туман. Вскоре тот окутал Захара с головой, заставляя задрожать от холода. «Ты должен выдержать!» — шепнул ему Тристан. «Иди за искры и поторопись. Ладья уже ждёт нас, а колдунья специально тянет время!» Захар кивнул и разглядел крохотную, но яркую искорку перед собой. Из-за тумана видел он всё довольно смутно. «Уйди с дороги!» — велел колдуньи, когда достиг входной двери. «Даже если ты заберёшь её сейчас, я найду способ добраться до вас после!» Прошипела она и сделала шаг в сторону. Дальше дело пошло быстрее. Искра уверенно вела Захара по дому Пелагеи. Ещё бы не было так нестерпимо холодно, всё тело Захара уже било крупная дрожь. Женю он увидел, когда приблизился вплотную к клетке. До того не получалось даже разглядеть её. Девушка спала и на призыв Захара никак не отреагировала. А тайные знания тем временем открыли замок в темницу, просочившись сквозь него. Захар не стал будить Женю а прямо спящую подхватил на руки и понёс из подвала, а потом и из дома. Проходя с драгоценной ношей мимо Пелагеи, он услышал, как зашипел туман. И почувствовал, как тело его коснулось что-то обжигающее. Но всё это уже мало волновало его, как и сама Пелагея, как и весь этот мир. Главное, что теперь они могут отправиться домой. «Идите, я вас догоню», — проговорил Тристан. «Я с тобой», — встрепенулась Марина. «Нет». Ты будешь охранять их!» Строго велел он. Марина подчинилась и увела Захара с на руках побыстрее от дома колдуньи. ни единая метка, да не коснется его тела. Злая мысль обойдет стороной. Колдовская воля до да останется у источника. И проклятье растворится в воздухе. Свершись!» Пока Тристан произносил заклинание, Пелагея несколько раз порывалась перебить его, но уста ей не подчинялись. Как не силилась. Много зла случилось с этими двумя. Проговорил Тристан уже обычным и уставшим голосом. Это даже больше, чем иные могут выдержать. Успокойся, колдунья, и живи дальше. А им позволить идти своим путем. Я же это проконтролирую, будь уверена. Усмехнулся на прощание и отправился догонять своих. Не видел Тристан, как смотрела ему вслед Пелагея как одинокая крупная слеза выкатилась из её глаза. Впервые дрогнуло её сердце, ощутив любовь. Но она её только что потеряла. И никто не сможет стереть образ той, что в глубине души считала своей дочерью из её памяти.